Глава третья. Солдат гвардии и армейский офицер. Помните ли вы свое отрочество, читатель? На что тратили время свободное от уроков в школе и обязанностей по дому? Я помню. Это были книги, кино, исторические музеи и немного телевизор. Во времена нашего героя не было ни кино, ни телевизора, ни исторических музеев, но были книги. Они — древнейшее изобретение человеческого интеллекта, одухотворенного пламенем сердца. Еще задолго до принятия ими современного нам облика прочно поселились они в доме наравне с его хозяевами. Позднее, как для члена семьи, стали отводить для них отдельную комнату. Единственное, в чем был правдив литератор Фукс, в доме отца были книги, и юный Александр читал их. Почему? Да потому что, как тонко заметил Жорж Барданев о мольере «Ребенке», как все дети, он предпочитает нарядный мир вымысла, повседневной действительности, неизбежно скучноватый. Француз говорит это о Парижском театре, но в Москве театра не было, поэтому чтение книг заменяло его тройне Не забывайте, мой дорогой читатель, что история и литература, то есть изящная словесность — в те времена еще не оформили своего развода, хотя и жили уже вполне раздельно. Это значит, что исторические сочинения читать было интересно не только по содержанию, но и по форме изложения. Именно книги открыли перед нашим героем целый мир и подтолкнули к выбору пути в этом мире. Бытует мнение, что от рождения был он слабого здоровья и лишь постоянными упражнениями укрепил его. Позволю себе усомниться. Скорее всего, здоровье его в детстве было обыкновенное, но, выбрав военную стезю, он начал закаливать себя, ибо в книге знаменитого Раймунда Монтекуколи, взятой из отцовской библиотеки, мог прочесть он следующие строки. «Командовать армией от побед или поражений, которые зависят короли, их королевство и короны, — славное поприще». Поэтому, чтобы соответствовать ему, необходимое крепкое здоровье, способности вынести тяготы войны и плохой климат Венгрии, где дни очень жаркие, а ночи холодны, следует приучить себя к дурной воде, ночевкам в палатках. Всегда оставаться бодрым, чтобы, подобно Карбулону, личным примером побуждать солдатах выносливость, лично обходить караулы и укрепления, разведывать окрестности, шагать пешком, то обок строя, чтобы придать войскам решимости, то впереди возглавляя их, обладать живым, бойким и острым умом, который во многом зависит от темперамента и состояния телесных органов». а быстрота решения необходима, ибо на войне каждый час, момент, мгновение бесценны и невозвратны. Примечание. Гней Домиций Карбулон. Годы жизни с шестого по шестьдесят седьмой годы нашей эры. Выдающийся римский военачальник, консул. Внимательный читатель заметит, что из этого текста подросток мог подчеркнуть не только наставление о закаливании, необходимым для полководца. Здесь весь перечень добродетелей военного вождя, который он постепенно выработал в себе и о которых впоследствии повествуют очевидцы его военной славы. Мне трудно утверждать наверняка, прямых свидетельств нет, кроме двухкратных упоминаний имени полководца в письмах Суворова, но совсем в другом контексте. Однако книга эта есть в библиотеке его отца, ее, возможно, он прочел еще подростком и наверняка перечитывал в зрелом возрасте, как исторический источник по опыту войны с турками. Смотри письмо от 26 сентября 1793 года о И. Курису. Интересующий нас текст находится в ее третьей книге. Конечно, через полвека он был интерпретирован в связи с темой письма, но это не может отрицать и предположение, что при первом чтении ребенок должен был ярко ощутить необходимость последовать совету нами приведенному. Мир античных героев, с которым он столкнулся при чтении Плутарха, истории мира Юрбена Шевро, властителей мира, не мог оставить отрок равнодушным. На страницах его писем, Постоянно встречаются имена Македонского и Цезаря, Эпоменонда и Цинцината, Фабриция и Кунктатора, Гнебала и Тита Флавия Веспасиан. Лучшей кампанией для пробуждения желания служить, желания добиться славы и придумать нельзя. Можно смело утверждать, что полученная отсрочка от явки для обучения указанным наукам использована была с успехом и по назначению. Итак, мальчик-солдат. остался в родительском доме до поры до времени. Однако эти два года были наполнены не только учебой. В 1713 году родилась вторая младшая сестра Мария, а в 1744-м, очевидно, заболела и вполне возможно умерла мать. В столь непростой ситуации отец не спешил расставаться с сыном, да и время пока что терпело. А потому в конце 1744 -го года В.И. Суворов получил в московской конторе лейбгвардии Семеновского полка новую отсрочку для сына еще на два года. Реверс об этом в начале XX века сохранялся в Семеновском полковом архиве. Декабря 11 дня 8 роты рот и солдат Александр Суворов отпущен в дом его в Москву в приходе Николая Чудотворца, что в Покровской, генваря по первое число будущего 1746 году. К всему реверсу вместо сына своего Александра Суворова подписуюсь. Прокурор Василий Суворов. Трудно не согласиться с А.В. Геруа, что, судя по всему, речь идет о находившейся в конце Покровской улицы, составляющей продолжение Покровки и Басманной, на углу Никольского переулка, невдалеке от полотна Рязанской железной дороги и близ Семеновской слободы, церкви Николы Чудотворца — при ходе которой должно быть и жили Суворовой. Это кажется тем вероятнее, что в Семеновской слободе и находилась часть канцелярии вместе с небольшой воинской командой этого славного гвардейского полка, с которым теперь была связана так крепко судьба нашего героя. Не лишне отметить, что и по второму реверсу отец приложил обязательство обучать сына указанным наукам. Судя по всему, к окончанию и этого срока Василий Иванович исхлопотал новую, но теперь уже годичную отсрочку, ибо на полях реверсов появилась пометка отсрочена ему генваря по первое число 1747 года. Через год последовала новая годичная отсрочка, теперь уже последняя. Ноября 27 числа восьмой роты солдату Александру Суворову отсрочно на год, января по первое число 1748 году, который жить будет в Москве. Итак, отсрочка растянулась на пять лет. Но и тогда уже, по крайней мере для дворянских недорослей, действовала великая воинская мудрость. Солдат спит, а служба идет. Не появившись пока еще ни разу в своем полку, юный Александр Суворов успел вместе со своими сверстниками слегка продвинуться по лестнице чинов. Так, 25 апреля 1747 года полковые штабы постановили оформить новые производства во всех степенях унтер-офицерских чинов, чтобы их было согласно штатному расписанию, а для этого взять состоящих в полку за комплектом и вновь переменить чинами таких которые в ООН их прибавочных могли себя содержать на своем коште без жалования. Так как известное число унтер-офицеров постоянно отсутствовало в командировках, больными в госпиталях, либо в продолжительных караулах, то чтобы при полку в правлении должностей не могло бы последовать остановки, выбрав же из унтер-офицеров, из капралов и из солдат, из имеющих довольное собственное иждивение, по рассмотрению переменить чинами, которым и состоять до вакансии сверхкомплекту без жалования. Так в семнадцатилетнем летнем возрасте Александр Васильевич Суворов стал капралом гвардии. В приложении к определению господ штаб-офицеров лейб-гвардии Семеновского полка значится его имя восьмым и последним списке. И снова сверхкомплектным, и без жалования, и в числе малолетних. Но всему на свете подходит срок, вот и домовой отпуск Александра Суворова прекратился. В декабре 1747 года, не дожидаясь Рождества, снарядился он в путь из Москвы в Петербург и, получив благословение родительское в сопровождении двух крепостных дворовых людей, устремился в свое первое путешествие по занесенным снегом городам и весям России. Никогда не пренебрегайте. архивными документами чтобы мы историки делали без них а так достаем из папки реверс солдата александра суворова и из одной пометки узнаем что он уже капрал а из другой что к полкон явился в срок то есть первого января 1748 семьсот сорок восьмого года отметил свое прибытие в штабе лейбгвардии семеновского полка судя по всему в тот же день прошел проверку знаний в указанных науках при полковой школе И, видимо, успешно, ибо в тот же день в приказе по полку было о нем сказано — явившемуся из отпуска восьмой роты капралу Суворову быть при третьей роте. Так началась его действительная служба. Знаменитый гвардейский полк уже семь лет как вполне вольготно квартировал целой Слободой. Указом императрицы Анны Иоанновны 13 декабря 1739 года Семеновцам было отведено обширное пространство по обеим сторонам Гороховой улицы и до современного Московского проспекта, от левого берега реки Фонтанки и далее на юг до Шушарских болот. Построена Слобода была по плану, разбита на перспективы и правильные улицы. Каждой роте, а было их тринадцать, 13. Одна гренадерская и 12 мушкетерских был отведен для расселения определенный участок. Некоторое представление о его размерах дает планировка соседнего современного городского района. Это Измайловский проспект и отходящие от него 13 улиц Рот, современных красноармейских улиц, сохранившихся от первоначального квартирования лейб-гвардии Измайловского полка. К середине сороковых годов XVIII века в слободе Семеновского полка насчитывалось 300 солдатских и офицерских домов. Это были так называемые «деревянные связи» с ограниченным числом обитателей. В 1746 году на каждую роту было отведено по 10 связей, на одну полагался двор с огородом, имевший длиннику по 20, поперечнику по 7 сажен. Таким образом, ротный участок составлял 140 сажен. В каждой казенной связи проживали по четыре солдата на одну светлицу. Семейные солдаты имели в распоряжении целую связь и подсобное хозяйство при ней. Такое квартирование никак нельзя назвать казарменным. Казенная солдатская связь разделялась на восемь светлиц, то есть в ней проживали 32 человека. Офицерские связи отличались от солдатских добротностью, их фасады были обшиты тесом. Такой дом разделялся на две квартиры. В каждой жило либо два холостых офицера, либо одно офицерское семейство. Все они были раздельны. Центром Семеновской полковой слободы являлось пересечение современного Клинского проспекта и Можайской улицы. Здесь находился полковой двор. В 1746 году. Тут возвели и осветили деревянную полковую церковь в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, а потому и полковой праздник отмечался девятого ноября по старому стилю. Тут же находились дом полковой канцелярии, три цеха гауза, полковой госпиталь, баня, докторский дом и полковая швальня для строения мундиров. Можно сказать, что эту небольшую площадь за годы службы в полку Александр Суворов посещал многократно, в особенности по воскресным дням на богослужении. Воспитанный в строгости юноша был религиозен и сохранил веру на всю жизнь. Он любил и сам чин богослужения, и церковную музыку. В старости в Кончанской ссылке пел на оклиросе басом, А в юные годы, скорее всего, слушал с удовольствием хор церковных певчих, состоящих из солдатских детей, обучавшихся ежедневно в одной из связей рядом с церковью. Еще одним местом, которое он посещал постоянно в эти годы, был полковой плац. Он находился тогда по правую руку от царской перспективы, это Московский проспект, 65, сразу за обводным каналом. Здесь он участвовал в батальонных и полковых строевых учениях и смотрах. В 1753 году был переведен на территорию, занимаемую ныне Витебским вокзалом. Александр Суворов до своего производства в «Офицеры» в апреле 1754 года вполне мог несколько раз по делам службы побывать и здесь. Первые месяцы своей службы в полку капрал Суворов явно прожил в полковой слободе, в одной из связей, но после того, как освоился со строевой службой, решил воспользоваться своим правом дворянина жить вне полковой стоянки. Сохранился приказ по полку от 6 сентября 1748 года, в котором сказано, что он просит, чтобы позволено было ему жить в лейб-гвардии Преображенском полку, в 10-й роте, в офицерском доме, с дядей его родным, реченного полку, с господином капитаном-поручиком Александром Суворовым же, того ради вышеописанному капралу суворову с оным дядю его родным жить дозволяется территория которую занимали связи десятой роты преображенцев располагалась тогда между современными улицей восстании и суворовским проспектом отсюда практически ежедневно отправлялся юный капрал в семеновскую полковую слободу к месту службы В то время солдат-дворянин мог пользоваться привилегиями и служить с комфортом, немыслимым для солдата рекрута. Вот свидетельство одного из многих полковых приказов. «Ниже писанных рот солдат, а именно второй роты, князь Антона стакасимова и его Казимерова и других как на караулы, так и на работы до приказу не посылать, понеже он и вместо себя дали людей своих в полковую работу для сженьья уголья того ради он их людей прислать всего числа по полудню во втором часу на полковой двор вообще каждый солдат дворянин имел при себе дворовых а у некоторых их было столько что даже при походах в москву они брали с собой по пятнадцать шестнадцать человек дворни Были, как мы помним, дворовые и у Александра Суворова. Один из них, Ефим Иванов, был грамотен, а другой, Сидор Яковлев, прославился тем, что пристрастился к пьянству и ударился в бега, украв у хозяина два рубля, по тем временам деньги немалые. Домашние неурядицы, конечно, неприятные, но все это было не суть. Главной была служба. Он должен был постигнуть все премудрости строевой подготовки, искусство владения мушкетом, усовершенствоваться в фехтовании, научиться строго нести караульную службу и, наконец, уметь руководить своим капральством и обучиться этому по уставу. Звание и должность капрала налагали на него целый ряд обязанностей, четко сформулированных Петром I в уставе воинском. Капралу подобает о всех своих солдатах по утру и вечеру известно бытьи, и будет кто из них по злому житию склониться, таких должен остерегать и всячески возбранять и отнюдь не позволять в карты и прочими зернами играть. И будет кто ему не послушен явиться, подобает ему о том сержанту сказывать. Он стоит у своего капральства на передней шеренге на правой стороне. Молодой капрал понимал, что он должен завоевать авторитет в глазах солдат своего капральства и не только рекрутов-новобранцев, но и опытных старослуживых. Он и старался. Содержал в образцовом порядке свой тяжелый мушкет со штыком, старательно сам чистил и смазывал, не доверяя этого ни слуге, ни рекруту, как это делали многие другие дворяне, несмотря на их снисходительные либо недоуменные улыбки — любовно поглаживал его и называл своей женой. Следил за чистотой и подгонкой своего темновато-зеленого мундира с отложным воротником синего семеновского цвета и красными обшлагами, за красным камзолом и красными штанами, черными суконными штиблетами и кожаными башмаками. Конечно, мундирные вещи и обувь были заботы дворового камердинера, равно как и черная суконная треуголка с широкими закругленными полями. Всегда в порядке были и портупея с перевязью, а на боку ловко сидела в черных из лосиной кожи ножных шпага. Сам опрятный в военной форме, он имел полное право того же требовать от своих солдат. Это был не мелочный педантизм, ибо состояние формы многое говорит о внутреннем душевном настроении воина. Очевидно, что в первые месяцы службы Александр Суворов показал такое рвение и успехи, что в приказе по полку от 7 мая 1748 года о назначении особой команды от лейб-гвардии Семеновского полка, командируемой в Кронштадт для провожания корабля «Захарий и Елизавет» Он назван первым среди четырех командируемых капралов. Церемония провожания состоялась в конце июня. На борту линейного корабля была сама государыня. Сразу после торжественных проводов гвардейцы возвратились в Санкт-Петербург. Скорее всего, тем же летом молодой капрал удостоился первой награды. Хорошо известна история о пожаловании ему императрицей, рубля, крестовика, за ловкость, с которой он отдал ей мушкетам честь, находясь на часах в карауле в Дворцовом парке. Фукс утверждал, что это было у Монплезира в Петергофе, но имени нашего героя нет в приказах по полку, где отмечались служебные командировки для несения караулов в Петергофе. Очевидно, это произошло в саду Растрелиевского летнего дворца на Фонтанке. 15 декабря 1748 года в полночь государиня при пушечной салютации покинула северную столицу империи и отбыла в первопрестольную, а 29 декабря туда же выступил и сводный батальон семеновцев, в который был включенный капрал Суворов. Он провел в Москве почти весь 1749 год. Сначала, как и в Петербурге, ходил в караулы, а потом с 1 апреля по 3 декабря неоднократно командировался в Генеральный Московский сухопутный госпиталь помощником сержанта, надзиравшего за больными солдатами. При этом он так хорошо справлялся с обязанностями, что последнее дежурство длилось с 9 октября по 3 декабря, то есть 54 дня вместо положенной недели. Конечно, это было нелегко. в особенности из-за невозможности видеться с сестрами и московскими приятелями, но понесенные труды были вознаграждены. 22 декабря того же года его произвели в подпрапорщики и снова сверхкомплекта до вакансии и без жалования. В конце декабря сводный батальон отбыл назад в Петербург, а наш новоиспеченный подпрапорщик опередив на месяц своих товарищей Прибыл в столицу уже в январе и приступил к службе. Через три месяца его рвение было по достоинству оценено. 9 апреля в приказе по полку было отдано. Под прапорщику Суворову быть бессменно на ординарцах у его превосходительства господина майора и кавалера Никиты Федоровича Соковнина. Его новый начальник был одним из трех штаб-офицеров входивших в господа полковые штабы, то есть был лицом влиятельным. Новая должность позволила Суворову на практике познакомиться со сложным механизмом управления полком и подготовила его к исполнению этих обязанностей через 20 лет, когда он сам стал во главе сначала Астраханского, а потом и Суздальского мушкетерских полков. Новые обязанности были многообразны и хлопотны, Но они освобождали отнесение караульной службы, и подпрапорщик наш смог посещать в 1750-1751 годах занятия в последних двух классах сухопутного шляхетского кадетского корпуса, располагавшегося в здании бывшего Меньшиковского дворца. Эти годы серьезно расширили круг знаний и развернули его кругозор, привили окончательно любовь к наукам, вкус к литературе и завершили его формирование как разносторонне образованного молодого человека эпохи просвещения. Таким как по глубине знаний, так и по особенностям мышления и мировоззрения он останется на всю жизнь. Рвение его по службе и успехи в образовании не остались незамеченными. Соковнин аттестовал своего ординарца отлично, и тот 8 июня 1751 года был произведен в сержанты. Быть сержантом гвардии в те времена было почетно и требовало определенной светскости и представительности. Сержант уже не мог ходить по городу пешком. Гавриил Романович Державин, служивший в лейб-гвардии Преображенском полку, вспоминал, как он сам обязан был ездить в карете, запряженной четверкой, и это было не результатом чванства, а непременным требованием престижа гвардейского звания. В отставку гвардии сержант имел право выйти вторым офицерским чином по армии, как и унтер-офицеры. Он имел право, а в известном смысле был обязан, посещать придворные балы, концерты и маскарады. Не вызывает сомнения, что сержант Суворов посещал их. Но все-таки главный интерес его лежал не в этой сфере. Служба привлекала его более всего, и именно по этой причине уже тогда сверстники-дворяне считали его чудаком. Об этом ротный командир говорил отцу Суворову, что сын, Сам напрашивается на трудные служебные обязанности, никогда ни для каких надобностей служебных не нанимает за себя солдат, а исполняет сам, любит учить фронту, причем весьма требователен, большую часть времени проводит в казармах, солдаты очень его любят, но все считают чудаком. Таким образом, его репутация чудака, переросшая с годами в характеристику чуть ли не сумасшедшего, стала закладываться еще в юности. В чем тут усматриваем мы корень проблемы? Она в вечном столкновении человека одушевленного, служащего избранной им идеи, с миром людей посредственных, обыкновенных. Они тоже служат идеей, но она у них мелкая и пошлая, идея собственного преуспеяния за счет других». Идея карьеризма, прислужничества, скаридного накопительства, духовного и материального крыхоборства так прекрасно выписанная великим Гоголем в образах Чичикова, Собакевича и Плюшкина, органически враждебной идеей служения, основанной на первенстве духовного над материальным. Действительно, юноша, который губит свои лучшие годы на изучении уставов чтение толстых и скучноватых книг, на обучение севалапах рекрутов фронту, на разговоры с грубыми солдатами, для трезвомыслящих обывателей в гвардейских мундирах — бестолковый чудак. Постепенно, серьезным отношением к службе, энергии, исполнительностью и сообразительностью, он создал себе репутацию в глазах начальства. И в начале весны 1752 года ему было дано важное поручение. 5 марта он получил за подписью канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина дипломатический курьерский паспорт, в котором значилось «Божью милостью мы, Елисофета Первая, «Императрица и самодержица Всероссийская и прочее, и прочее, и прочее. Объявляем через сие всем и каждому, кому о том ведать надлежит. Понеже предъявителю сего, нашей лейб-гвардии сержант Александр Суворов отправлен отсюда для наших дел в Дрезден и Вену. Того ради мы всех высоких областей дружелюбно просим и ото всех, и каждого по состоянию чина и достоинства, кому сие предъявляется...» «Склонно желаем. Нашим же военным и гражданским управителям всемилостивейшее повелеваем, дабы помянутого сержанта Суворова, как туда едущего, так и назад возвращающегося, не токмо во всех местах свободно и без задержки пускать, но и всякое благоволение и вспоможение ему оказать велели, зато мы взаимно каждым областям в таких же случаях воздать обещаем». «Наше же подданное, оное наше повеление, да исполнит». На том же листе паспорта этот текст был продублирован на немецком. Сержант наш получил депеши и отбыл в дальнюю дорогу. Ему предстояло пересечь Россию, потом речь Посполитую и прибыть в столицу саксонского курфюршества, славный город Дрезден. Со времен Петра Великого обе страны связывал тесный союз – Уже полвека при поддержке русского влияния саксонская династия царствовала в Варшаве и, казалось бы, могла почитать себя одной из счастливейших в священной империи германской. Но под боком у нее усилилось кюрфюршество Бранденбургское, столицей Коева был Берлин, а с 1701 года стало оно королевством Пруссии. Царствовавший теперь в нем Фридрих II Гогенцоллерн захватил у императрицы Австрии в 1740-1744 годах провинцию Силезию и окружил Саксонию с двух сторон, отрезав от Речи Посполитой. Сей деятельный и алчный до соседних земель монарх стал истинным кошмаром для более слабой Саксонии и вечной угрозой для Австрии. Поэтому давний союз Саксонии с Россией решено было упрочить для пользы обеих монархий. К тому же гордая Вена стремилась усилить давние связи с Петербургом в предчувствии неизбежной войны с Пруссией. Отношения Берлина с Петербургом были хороши при Петре Великом, страны союзничали против Карла XII, короля Шведского, были они неплохие при Анне Иоанновне, но с воцарением Фридриха II в 1740 году и Елизаветы Петровны в 1741 стали постепенно прохладными из-за поддержки, оказываемой Швецией против России. В марте 1742 года дело дошло до того, что, ожидая русско-шведской войны, король приказал фельдмаршалу Левальту очистить Восточную Пруссию при вступлении туда русских войск. Война, слава богу, не вспыхнула, но русско-прусские отношения продолжали обостряться. Фридрих демонстративно... выказывал неуважение русскому послу, арестовал немцев, желавших поступить на русскую службу. В 1750 году он отказался вернуть России ее подданных, служивших в прусской армии. По этому случаю русский посол уехал из Берлина, не явившись к королю для официального прощания. Фридрих отозвал и своего посла, приказав ему предварительно уничтожить всю переписку. В этой обстановке надо было ускорить заключение нового союза с Саксонией и подготовить почву для этого же с Австрийской империей. Именно в такой момент и был отправлен с важнейшими депешами в Дрезден и Вену сержант лейб-гвардии Семеновского полка Александр Суворов. Его ум, воля и хорошее знание немецкого и французского языков должны были помочь в этом непростом путешествии. Сам он никогда не распространялся о его содержании в автобиографии, написанной 28 октября 1790 года в молдавском местечке Максимени, он только глухо упомянул о нем. Состоял в унтер-офицерских чинах с исправлением разных должностей и трудных посылок. Меж тем он провел за границей 7 месяцев, ибо лишь 6 октября 1752 года Русский посол в Вене, граф Герман-Карл Кейзерлинг, подписал ему курьерский паспорт для возвращения в столицу. Надо было спешить. Фридрих II начал мобилизацию армии. Дипломаты гадали, куда он собирается нанести удар, и их курьеры мчались по почтовым трактам, чтобы доставить тревожные вести к своим дворам. Был среди них и Суворов. По возвращению стал он вскоре готовиться к новой командировке, в Москву. так как его включили в состав первого батальона семеновцев, назначенного сопровождать государынью в Белокаменную. 14 декабря был отдан приказ, а 20 батальон выступил в поход. В середине января 1753 года были гвардейцы уже в Первопрестольной. Сержант наш приказом от 30 января был наряжен в ординанцы к командующему полком Степану Федоровичу Апраксину – сыну Петровского-любимца, человеку скорее придворному, чем военному, успешно делавшему военную карьеру на паркете императорских резиденций, а не под огнем неприятельской артиллерии. Однако, каковы бы ни были подлинные заслуги Апраксина, назначение ординарцем к нему, подполковнику гвардии, замещавшему саму императрицу во главе полка, было несомненным и высоким отличием как за хорошо исполненное трудное дипломатическое поручение, так и за заслуженную высокую репутацию отличного строевика и толкового службиста, приобретенную под началом Соковнина. Батальон пробыл в Москве более года, до июня 1754-го. Подробностей о службе Суворова при командующем полком не сохранилось, но можно полагать, что он был им доволен. Ибо когда в марте 1754 года Апраксин сделал представление Елизавете Петровне о желательности производства известного количества унтер-офицеров гвардии в офицеры армии, то в числе рекомендуемых был и сержант Суворов. Производство состоялось 25 апреля. Из сверстников его произведено было полтора десятка унтер-офицеров. Старший из них... Сержант Илья Ергальский, как артиллерист, имел служебное преимущество, согласно табели о рангах, и выпущен был капитаном армии. За ним сразу же следовал герой наш чином поручика в армию. Шестеро следующих вышли уже под поручиками. Еще шестеро произведены в следующий унтер-офицерский чин. Таким образом, мы можем считать, что продвигался по службе он весьма успешно. Напротив фамилии своей в списке произведенных сделал Суворов пометку о желательности быть выпущенным в Астраханский либо ингерманландский пехотный полк. 3 мая состоялся уже приказ о производстве по московской команде лейб-гвардии Семеновского полка, а 10 мая определением военной коллегии поручик наш был назначен к службе в ингерманландский пехотный полк. Он навсегда расставался со славным полком гвардии, но и службы в его рядах вынес очень многое. Именно в эти годы открыл он для себя простого русского человека, облаченного в солдатский мундир. Посвятив значительную часть времени строевой службе, стал он заправским солдатом, воспитал в себе постоянство и выдержку в исполнении службы. Юный Суворов подошел к своему солдатству чрезвычайно серьезно, Он изучил внешний быт, обычаи и даже привычки простых солдат в деталях. Он сумел сродниться с внутренней, духовной жизнью солдат, с их верованиями, с чувствами и понятиями. Об этом говорит нам его язык, такой простой и народный, что впоследствии он и свою знаменитую «науку побеждать» напишет настоящим русским народным языком, образным, плавно перетекающим в пословицы и поговорки. Для чего сблизился он с простыми солдатами? Чтобы, став своим, иметь моральную власть, вести их за собой в огонь сражения не столько приказом, сколько силой нравственного примера. Он хотел, коль потребуется, вести их в самое пекло сражения, вести на смерть для победы над ней. Он правильно понял предназначение офицера, хотел достигнуть великой идеи, как хочет каждый думающий и увлеченный юноша, выбравший военное поприще. Он хотел не усиленного жалования, удобной квартиры и спокойно выслуженных карьеристской угодливостью чинов. Нет, он хотел стать вровень с Александром Великим, Ганнибалом, Цезарем, стать душой и сердцем победоносных легионов. Он вовсе не собирался притвориться в солдата, ибо ему, как человеку образованному и развитому, не было надобности и желания. Он был втянут в солдатскую нравственную и физическую среду. Что нашел Суворов в среде гвардейских солдат, очень точно и выпукло описал его знаменитый биограф Александр Фомич Петрушевский. В русском солдате много привлекательного. Здравый смысл в связи с безобидным юмором, мужество и храбрость – Храбрость спокойная, естественная, без посы и театральных эффектов, но с подобием самого искреннего добродушия, умение безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды так же просто, как обыденные мелкие неудобства. Суворов был русский человек вполне. Погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с нею навсегда. Все, на что она находила себе отголосок в его натуре, выросла в нем и окрепла, или же освоилась и, и укоренилась. Именно в Семеновской и солдатской семье он получил на всю жизнь прививку против дилетантизма и верхоглядства. Все в военном деле стало достойно внимания для его пытливого ума. Он стал стремиться и научился ничего не делать наполовину, а исполнять все строго, доводить до конца. точно выполнять служебные обязанности, но никогда не впадать в педантизм. Он стал образцовым солдатом и унтер-офицером, но досталось ему это умение чрезвычайным приложением физических и нравственных сил. Именно тогда он стал укреплять их, развивая в себе самодисциплину моральную и материальную. Однако, казалось бы, частные обстоятельство много может нам объяснить в судьбе нашего героя в середине 50-х годов XVIII -го столетия. На его первом офицерском патенте шесть подписей членов Государственной военной коллегии, шестая принадлежит генерал-майору Василию Суворову. Отец его за эти годы сделал хорошую карьеру. В 1741-1751 годах Он состоял прокурором в чине полковника в генерал-берг-директориуме, где прославился строгим наблюдением за сбережением государственных доходов. Эта деятельность нашла отражение в сенатском указе от 1753 года о порядке взыскания денег в казну с железных заводчиков по доменным окладам. Оказывается, С 1745 года тянулось возбужденное Василием Ивановичем Суворовым дело о взыскании запущенной доимки с целого ряда частных тульских, югорских, ишанских, краснослободских и других заводов, принадлежащих таким известным лицам, как Нарышкин, Черкасский, братья Никиты, и и Демидовы и прочих. Сумма государственного интереса оказалась немалая. сто сорок три тысячи пятьсот восемьдесят три рубля двадцать с половиной копейки за это время Василий Иванович Суворов успел стать бригадиром побывать в 1751 году одним из прокуроров правительствующего сената по представлению сената в начале 1753 года быть представленным к назначению в оберпрокурора святейшего синода Но Елизавета Петровна это представление не утвердила, а назначила его 29 марта 1753 года членом присутствия военной коллегии. Тогда-то и решилось положительное дело о взыскании доимочных денег заводчиков. Василий Иванович Суворов не только добился сбережения государственных доходов, но и окончательно приобрел в глазах императрицы репутацию честного, хотя и сурового слуги государства, а значит и ее самой. Неудивительно, что 18 декабря того же 1753 года был он произведен в генерал-майоры и стал членом военной коллегии. Почтен был он и особым знаком доверия государине, его включили в знаменитую лейб-компанию в чине вице-капрала. Это была большая почесть. Возникла эта отдельная часть гвардии – 31 декабря 1741 года, когда Елизавета Петровна особо почтила гренадерскую роту лейб-гвардии Преображенского полка, которая в ночь на 25 ноября того же года совершила государственный переворот и возвела ее на отеческий престол. В императорском указе было сказано «А гренадерскую роту Преображенского полка жалуем, определяя ей имя «Лейб-компания»». которые капитанское место мы, императорское величество, соизволяем сами содержать и оною командовать. Таким образом, государыня фактически создала из верных преображенцев отряд телохранителей. Однако по мере того, как правление ее упрочивалось, состав лейб-компании стали включать на сверхштатные унтер-офицерские должности уже не лихих гвардейцев, а надежных и верных дворян, далеко не призывного возраста. Это было отличием за верную и успешную военную и гражданскую службу. Так и Василий Иванович примерно к 50 годам стал вице-капралом в этой особой гвардейской части. Это пожалование означало, что карьера его вступила в новое качество. Он стал тем, кого в XVIII веке называли «персоной». Этому особенному положению соответствовал не столько чин генерал-майора, сколько должность члена военной коллегии. Учитывая все сказанное, становится ясно, что выбор Ингерманландского пехотного полка местом службы был сделан молодым Суворовым не случайно. Судя по всему, его рукой водил отец. Дело в том, что и Ингерманландский, и Астраханский пехотные полки были на особом положении. Оба участвовали в возведении Елизаветы Петровны на престол, оба были особо награждены в указе от 31 декабря 1741 года, оба квартировали в столице и тем причислялись к избранному войску. Вряд ли и выбор места службы и зачисление в Ингерманландский пехотный полк поручика Суворова обошлись без содействия значительной персоны, его преуспевающего родителя. Служба Александра Васильевича Суворова в полку официально протекала с 10 мая 1754 года по 17 января 1756 года, однако сразу же по производству он получил годичный домовой отпуск и, судя по всему, по поручению и доверенности отца, хлопотал в присутственных местах столицы, собирая выписки из канцелярских приказных книг, на право владения и фискальное описание разных частей отцовского недвижимого имения. Это, однако, не помешало ему в полковых материалах за майскую и сентябрьскую трети 1754 года, равно как и за январскую треть 1755 года, аттестоваться достойным к повышению в следующий чин. К действительной службе в полку он приступил лишь в мае 1755 года, но какую службу нес, нам неизвестно, так как списки офицеров за майскую и сентябрьскую трети 1755 года к началу XX века оказались утеряны. Но поскольку в «Капитаны» произведен не был, то и ротой командовать не мог. А 17 января 1756 года В судьбе нашего героя произошел важный поворот. По определению военной коллегии произведен в Обер-Провиантмейстеры ранга капитанского. На три года вынужден был он покинуть службу строевую и пребывать на тыловых должностях. И это в тот момент, когда разразилась в Европе семилетняя война и открылась, наконец, поприще для того, к чему стремился он всей душой. Такое резкое расхождение между мечтаниями молодого офицера и служебной реальностью можно объяснить только одним обстоятельством волей отца, по-своему видевшего будущую карьеру единственного сына и продолжателя рода. Итак, прослужив всего полтора года в чине поручика, благодаря чисто административной ловкости и влиянию своего отца, молодой Суворов был повышен в чине, но должен был на время распроститься со строевой службой. Он был отправлен военной военные коллегии для смотрения в новгородской губернии новгородского, старорусского, солецкого и новоладожского, провианских и фуражных магазинов. И должность, и задание вроде бы чисто интендантского, тылового характера. Однако магазины, которые он должен был инспектировать, лежали на коммуникации, по которой было удобно снабжать те войска наши, которые бы выступили в поход к северо-западным границам Речи Посполитой, если бы разразилась война с Пруссией, путь к рубежам которой лежал как раз через эти воеводства государства польского. Таким образом, поручение, возложенное на молодого обер-правиантмейстера, носило не столько рутинный, сколько подготовительный характер. В воздухе Европа уже отчаянно пахло порохом. Англия в том же 1755 году вела негласную войну с Францией в Индии и Северной Америке, готовясь официально начать ее в Европе. В этой ситуации ей необходимо было отвлечь французские силы от заокеанских колоний и заодно охранять от французов курфюршество Ганновер, родовое достояние нынешней английской династии. Так как Пруссия была в дружеских отношениях с Францией, врагом Англии и Австрии, то русский канцлер граф Бестужев Рюмин в 1755 году заключил с английским послом Вильямсом договор. Россия обязывалась за субсидию в 500 тысяч фунтов единовременно и 100 тысяч ежегодно выставить против врагов Англии на континенте 80-тысячную армию. Таким врагом, естественно, подразумевалась Пруссия. В то же время кабинет Уайтхола был уверен, что Австрийская империя и так будет воевать против Франции. Однако же императрица Мария Терезия затребовала слишком большие с точки зрения англичан субсидии за защиту Ганновера от французов. Было это все в том же 1755 году. Тогда премьер-министр Питт Старший решил субсидировать Фридриха Второго. Русский король знал, что его дядя Георг II, английский, считает его самым опасным и злонамеренным государем в Европе. Но брань на вороту не виснет, и 16 января 1756 года он заключил с Англией Вестминстерский договор. Фридрих II был почему-то уверен, что русская императрица и ее правительство примут такую комбинацию и будут союзничать с Берлином. Однако Елизавета Петровна категорически отказалась это делать с философом из Сан-Суси и вскоре отправила Уайтхолл секретнейшую декларацию, сообщавшую, что русские войска не выступят на защиту английских интересов в Ганновере, а будут действовать исключительно против Пруссии и ее короля. Теперь, когда Петербург и Вена уже наверняка знали о союзе Берлина и Лондона, Они быстро решили превратить свой старый оборонительный договор 1746 года в наступательный. И 25 марта 1756 года этот союз был заключен. Елизавета Петровна обязалась выставить против Фридриха II 80-тысячную армию в помощь Австрии. В случае победы последняя получала назад Силезию, отвоеванную прусским королем в 1744 году, а Россия приобретала Восточную Пруссию, которая обязывалась передать Речи Посполитой в обмен на герцогство Курлянское, то есть польскую половину Латвии. Это была давняя мечта русских императоров и их министров. В столь стремительно менявшейся международной обстановке Инспекторская миссия капитана Александра Суворова приобретала весьма серьезный характер. Между тем, дипломатическая буря собиралась не только у восточных границ Пруссии, но и у западных. Людовик XV был оскорблен тем, что его потсдамский протеже, которому он презрительно-высокомерно покровительствовал до этого, повел себя столь неблагодарно, предав его коварному Альбиону. Король давно уже прислушивался к увещеваниям австрийского канцлера графа Кауница и пошел навстречу его предложениям, заключив 1 мая 1756 года Версальский договор о взаимной военной гарантии против Пруссии. Грозовой горизонт вокруг Фридриха II окончательно замкнулся. Война шла на него со всех четырех сторон.